Глава шестая Звон металла скрежет за спиной Воздух, наполненный запахом ила Мерное капанье воды Голким эхом разносившаяся по канализации Прямо передо мной блестела влага влагой стена А на ней танцевали угловатые тени «Вкусная фея!» Бормотание сзади, которое разбавило очередной звон металла. «Зор любит фей, а это вкусная еще новая. Безумный хохот, заволакивающий нутро нервной дрожью. Я втянула побольше воздуха и пошевелила связанными ногами. Не видела толком ничего. С момента, как меня утянули под землю, Лишь слышала этот тихий голос и изучала стену перед собой. Вокруг полумрак, разбавленный несколькими газовыми лампами, вдалеке приглушенный шелест, наводящий на мысли о крысах или чем-то похуже. Кто знал, какие существа обитали здесь? Я ведь слышала, что низшие расы не могли контролировать обращение, и потому ютились под землей. Наверное, именно в этом месте, как и тот, что так бесцеремонно выкрал меня с поверхности. «Фея! Давно зор не видел фей!» Холодное прикосновение к шее. Я вытянулась по струнке и попыталась обернуться, но снова ничего не увидела. «Давай сюда, крылышки!» — зашипел этот сумасшедший мне на ухо. «Вы с кем-то меня перепутали», — выдавила я, искоса глядя на блеск закругленного ножа, который тот приставил к моей шее. «Давайте разберемся мирно. Я сделаю вид, что ничего не было, а вы продолжите искать свою вкусную фею». В спину уперлось что-то острое. Я выгнулась, чем вызвала хохот безумца. В нос ударило жутким зловонием, По виску потек холодный пот, от ощущения, что это ненормальное существо прямо за мной совсем близко. Я лишь сейчас разглядела его кожу. Темно-коричневая, покрытая волдырями, грубая, стала не по себе. Желудок отозвался спазмом, голова закружилась от трупного запаха. «Покажи крылья!» Свистящий шепот, от которого затряслись поджилки. «Фея, покажи мне крылья!» «У меня их нет!» Дрожал даже мой голос. «Я видел!» Липкое прикосновение к щеке, и нож снова опалил холодом мою шею. «Зор всё видел! Крылья! Покажи мне крылья!» Меня едва не вывернуло наизнанку от его крика. Я завизжала в ответ, вывернулась, попыталась ударить его ногами, вот только этого безумца уже не было рядом. Лишь холодное оружие на полу и дрожащий огонь в лампах. «Тринадцатая!» — знакомый голос из темноты. Эльф подбежал ко мне, внимательно осмотрел обернулся, прислушиваясь к внезапной тишине. Она поселилась в канализации, словно кто-то намеренно контролировал громкость и теперь сделал так, чтобы каждое наше слово, движение и даже поворот головы были слышны на большом расстоянии. «Уходим отсюда», — произнес Хью, принявшись развязывать веревки. Командир действовал быстро. Больше не говорил ни слова. Движением руки давал указания, то прося следовать за ним, то остановиться. А я слушалась. Еще опасалась появления того существа, поэтому не смела противиться очередным приказам и едва не хваталась за куртку эльфа. Меня дико знобило от пережитого ужаса. Я старалась выглядеть смелой, однако вздрагивала от малейшего шороха и едва не бежала вперед без оглядки. Вскоре мы выбрались на поверхность. По небу уже плыла луна. Я вздохнула полной грудью, но не позволила себе расслабиться, ведь ничего не мешало тому ненормальному снова утянуть меня вниз. «Что с ногой?» — спросила у мужчины, заметив его прихрамывание. «Все нормально», — недовольно отозвался он. Дальше Хью снова молчал, продолжал быстро шагать по пустынным улицам, прислушивался, был сосредоточен и готов в любой момент вступить в драку, тоже чувствуя опасность. Словно она следовала за нами по пятам и выжидала удобного момента, являлась чем-то осязаемым, диким. Миновав несколько кварталов, мы добрались до многоэтажного здания бюро. Оно отличалась от остальных. Казалось, было построено из особого материала и не отражало лунный свет, как окружающие его постройки. Однако я не стала заострять на этом внимание Поскорее добралась до входной двери и зашла внутрь. Хью на миг остановился, окинул взглядом пустой холл, провел ладонью по лбу, вытирая выступивший пот и направился к лифтам. Больше не оборачивался на меня, не присматривал, словно знал, что угроза миновала. «Отправляйся к себе», указал он на лестницу, стоило последовать за ним. «Но объяснить я... Меня хотели съесть вообще-то». «Сюда никто не сможет попасть», вздохнув с нажимом, произнес Хью. «Иди, тринадцатая». «Завтра все обсудим!» Разъехали с двери. Он пошатнулся, едва не упал. Но стоило поспешить к нему на помощь, как одарил меня грозным взглядом и шагнул внутрь. Был не намерен давать ответы. Собрался снова оставить меня одну, в полном непонимании, растерянную и немного разбитую. Но я слишком ярко помнила зловещий шепот, и приставленный горлу нож, чтобы просто забыть. «Кто это был? Почему он хотел меня убить? Зачем ему фея?» Тихое оповещение о закрытии дверей. Я не сдвинулась с места, позволяя мужчине уехать. Пусть. Скоро задам эти вопросы кое-кому другому, более разговорчивому и открытому, кто способен понять меня и поддержать, не то что некоторые. «Хью!» — испуганно вскрикнула, заметив через тонкую щелку, как он обессиленно припал к стене. Обратила внимание на его окровавленную руку, прижатую к ноге, увидела рану и внезапную бледность кожи. Шагнула вперед, но не успела. «Идиот!» — прошипела я и бросилась к лестнице. За считанные минуты добралась до третьего этажа. Вот только обнаружила там открытую кабину лифта и несколько капель крови на полу. Осмотрела небольшой холл с тремя ответвлениями коридоров. Была уверена, что Хью негде скрыться. В таком состоянии эльф не успел бы дойти до его сектора, а значит, отправился в другое место. Возможно, пошел к медотсеку. Но стоило добраться до него — как я встретила запертую дверь и глухую тишину. Меня едва не трясло от волнения. Казалось, он сильно пострадал и сейчас валялся где-то без сознания, нуждался в помощи. Я вернулась в холл третьего этажа, начала исследовать пол, вновь нажала на кнопку лифта, вот только уже не обнаружила в кабинке никакой крови. Словно мне померещилось, Будто та картина через узкую щелку была обычным видением, навеянным кем-то извне. Недолго думая, я отправилась к сектору, в котором проживал пятый отряд. Ворвалась в широкий коридор, начала колотить в первую попавшуюся комнату. «Пит!» — от волнения воскликнула громче положенного. «Только не это!» Испуганно завопил парень и захлопнул прямо перед моим носом дверь. «Фея, ты все неверно поняла. Я не хочу». «Ты о чем?» — растерялась я, продолжая держать кулак, занесенным для стука. «Мне по вкусу другие девушки!» — раздалось глухое с той стороны. Я мотнула головой, пытаясь сообразить, «При здесь командир?» Как-то заторможенно посмотрела на свою руку. «Пит, ты сумасшедший?» Осторожно поинтересовалась. «Да!» — поспешно отозвался он. «Очень сумасшедший. Поэтому уходи. Я не хочу. И вообще, у меня уже есть девушка. Я занят». «Пит, там с Хью какие-то проблемы, а ты мне говоришь о каких-то девушках». «Что с ним?» — распахнул он дверь. «А что с тобой?» Выгнула я бровь, окинув недоуменным взглядом широкоплечего парня. «Я это...» «Подумал...» «Неважно, что ты подумал...» Зло зашептала я. «Там что-то схью. Мы возвращались из канализации, и он в лифте чуть не потерял сознание. Меня не было рядом, а эльфа там уже нет». «Что вы делали в канализации?» «Убегали оттуда...» Фыркнула я. «Будто иной ответ даже придумать сложно. Говорю же, он там, куда-то исчез. Пит, до да чего ты стоишь? Скорее, нужно его найти». «Сейчас». На миг он вернулся в свою комнату и набросил на плечи ветровку. Последовал за мной. Внимательно выслушал рассказ о том, как мы вошли в здание бюро. Как попрощались возле лифта. Как потом Хью мертвецкий побледнел, но по итогу пропал. «И здесь нет», — почесал затылок парень. Едва мы обошли все этажи и коридоры. «Ты уверена, что все именно так произошло?» Я укоризненно посмотрела в светло-карие глаза. Собралась вновь проговорить вслух цепочку недавних событий, как он резко изменился в лице. «Ты всё выдумала!» «Шаг назад, беспокойство во взгляде!» «Выдумала, чтобы затащить меня сюда!» «О, не думал, что феи настолько злопамятны и коварны!» «Я ведь пошутил!» Обнажил он в улыбке зубы. «Просто пошутил, ясно! У меня такая манера общения! Ничего личного!» и я уже предупреждал, что у меня есть, эм, девушка. «Девушка», — прищурилась я, совершенно не понимая, почему он второй раз за ночь об этом говорит. Не подумал же Пит, что я пришла к нему ради... Парень отступал к двери, пятился, стараясь не делать резких движений а стоило мне шагнуть за ним, как сорвался с места и бросился по лестнице вниз, оставив меня одну на шестом этаже. Нужно разузнать, что не так с феями. Вновь почувствовала я себя прокаженной. Передернула плечами, направилась на крышу, но вспомнила об ощущении давящих со всех сторон стен, и потому выбрала конечным пунктом назначения... «Гостиную пятого отряда», где расположилась на самом удобном диванчике. Лучше так, чем в бункере. И возвращение Хью удастся заметить. Усталость накатила внезапно. Я незаметно для себя уснула и окунулась в восхитительный сон. Яркое солнце омывало мою кожу тёплыми лучами. Звучал звонкий хрустальный смех. Мой смех. Я неслась вперёд над зелёной травой и впитывала красоту окружающей природы, любовалась цветами, кружилась в облаке, поднявшейся в воздух пыльцы. Наслаждалась моментом безграничного счастья, как вдруг заметила упавшую сверху чёрную тень. Я рухнула на землю, вдруг поняв, что всё это время летало подняла голову, начала отползать назад, увидев гигантское чудовище, заслонившее солнце. «Вив!» — произнесло оно гулким басом, и вокруг затрепетали цветы. Лепестки покрылись пыльной корочкой. Все стало меркнуть, превращаться в пожухлое подобие себя. «Вив! Да просыпайся уже!» — гремел надо мной монстр — которого я не смогла рассмотреть. «Вив! Да что за Соня!» Чудовище протянуло руку и сдавило мое тело. Я ощутила боль, завопила и вдруг проснулась. «Наконец!» — хохотнула Лоия и убрала стакан воды. Видимо, хотела выплеснуть его мне в лицо. «Что ты здесь делаешь?» «Я?» — мысли путались. Меня не отпускал недавний кошмар, казавшийся вполне себе реальным. Просто вчера ночью мы с Питом... В дверном проходе застыл упомянутый парень. Возле него я заметила Джона, который с нескрываемым интересом посмотрел на своего друга и, увидев мрачное выражение лица приятеля, громко расхохотался. «Да что у вас за пошлое!» «Хью!» — воскликнула я. Едва сюда же вошел командир и мигом поднялась. «С тобой все в порядке?» «А разве должно быть иначе?» Как-то издевательски отозвался он и направился к кулеру с водой. «Но я видела...» «Сбор через три минуты!» — приказным тоном заявил он, обращаясь к Питу и его приятелю. Выглядел здоровым, свежим, даже не хромал на израненную ногу, что вызывало вопросы. «Нет, я на себе испробовала чудеса местной медицины, потому вполне могла предположить, что такое возможно, однако не могла отделаться от мысли, что меня надурили. Точно ведь помнила бледность его кожи и капли крови на полу». «Ты вчера исчез», — обреченно произнесла. «Пошел в свою комнату», — пожал он плечами. «И тебе советовал поступить так же».